Глава четвертая. Дорога. Полет прошел без происшествий, если не считать, что в самолете Настю несколько раз стошнило. Наконец, через несколько часов они приземлились в Москве, в столичном аэропорту Домодедово. Ватными ногами Настя передвигалась вслед за остальными по огромным залам аэровокзала. Мама подвела их с сестрой к скамейке и сказала дожидаться здесь, пока родители получат багаж. Девчонки разглядывали огромные люстры на потолке зала ожидания и разномастных пассажиров. Все волокли огромные чемоданы. И что они только в этих чемоданах возят? Как думаешь, может, у них книги там? Может, они читают много? Спросила Настя сестру, толкнув ее локтем. Ага, читают. Может, они читать-то не умеют, не согласилась Тамарка. Что ты городишь? «Вот меня папа в четыре года читать научил, а этим по сто лет уже. Что они читать не могут?» – начала спорить с ней Настя. Девочки частенько дрались, еще бы немного это Марке не сдобровать. Пусть скажет спасибо, что Настя чувствует себя все еще совсем скверно. Но тут появились родители. Капитан Кук взял в каждую руку по чемодану, доверив маме нести только дамскую сумочку. Оберегает ее все время. Он подошел к первому же стоявшему на стоянке автомобилю такси и договорился о поездке до самого Ярославля. Настя слышала, как он сказал таксисту. «Шеф, чтобы не мучить девочку, нужно домчаться как можно быстрее». Мама наклонилась к нему и раздраженно сказала, так тихо, чтобы не услышал водитель. «Ты ведь даже торговаться не стал. Столько деньжищ отвалить, ум есть у тебя!» Здесь, в Москве, было гораздо теплее, чем в Павлодаре, но тоже везде лежал снег, только какой-то грязный, не такой белоснежный, как в Казахстане. К Ярославлю все сильно проголодались, но Настю стало тошнить гораздо меньше. Кажется, она выздоравливает. Капитан Кук предложил первым делом перекусить, и все радостно согласились. Таксист остановился аккурат у детского кафе перед зданием автовокзала. Он попрощался и уехал, довольный как слон, получив кучу денег. А семейство зашло в кафе вместе с чемоданами. Но никто на них не пялился, потому что кафе привокзальное, и здесь все с торбами и большими сумками. Всем заказали пельмени и мороженое, а Насте только пельмени, без мороженого. Капитан Кук принес в двух красивых вазочках разноцветные шарики мороженого и поставил вазочки перед мамой и Тамарой. Настя стало очень обидно. «Вечно меня обижают!» – недовольным тоном проворчала она. «Не плачь, малышка!» – веселым голосом обнадежил ее капитан. «Ты же болеешь! но как только горло пройдет, куплю тебе десять порций мороженого. А если захочешь, даже шоколадного!» ну ладно тогда сразу успокоилась настя они вышли на стоянку такси где таксисты стояли группой отлавливая богатых пассажиров капитана тут же облепили со всех сторон наперебой интересуясь. куда едем командир в шуйск поедем с едва слышимой в голосе надеждой спросил капитан группка тут же распалась таксистов как ветром сдула Они моментально разбежались, как будто бы их просили ехать в Магадан или на Курилы. «Странно. Им что, деньги не нужны?» – задумчиво вслух сказал капитан. «Ладно, вы подождите здесь, а я пойду узнаю, в чем тут дело». Капитан подошел к тем, кто еще не знал, что им нужно ехать в Шуйск. «Два счетчика, ребята, оплата в оба конца», – сразу же сказал он. «Куда? Шуйск?» «Нет, мужик, извини, никто туда не поедет». И как он их не уговаривал, таксисты отказались на отрез. Все как один. «Там бездорожье», — объяснили они. «Дорога, как стиральная доска. Кто захочет подвеску убить напрочь? Да еще зима, заносы. На автобусе гораздо быстрее доберетесь. И дешевле для вас будет в несколько раз». Кажется, таксисты даже беспокоились о них. Делать нечего, капитану пришлось идти обратно в здание автовокзала и брать билеты на автобус. Дорога действительно оказалась ужасной. Сколько Настя себя помнила, столько эта дорога была недостроенной и ужасной. Старенький пасек все время подбрасывал на бесчисленных ямах. Добравшись, наконец, до маленького городка и войдя в бабушкину восьмиметровую комнатку с тусклым потолочным светильником, семья увидела Бабушку.